Паштет из куриной печени. Рецепт Александра Андроповой. Вам понадобится: 1 кг куриной печени, 300 г лука, 300 г моркови, 200 г сливочного масла, соль, перец, молотый мускатный орех по вкусу. Способ приготовления. Нарезанный кольцами лук и натёртую на крупной тёрке морковь обжарьте в мультиварке, режим выпечка 20 минут. Добавьте промытую куриную печёнку. Посолите, добавьте молотый мускатный орех, чёрный перец по вкусу. Включите режим тушения на 1 час. Получившуюся массу переложите в глубокую миску, дайте немного остыть, добавьте сливочное масло и взбейте миксером на низкой скорости. Получится нежный ароматный паштет. Хранить его надо в холодильнике в стеклянной ёмкости.